Глава двадцать шестая. Тиранический драконий рев. Аксель и Орион столкнулись друг с другом, не обращая внимания на хаос вокруг. Их взгляды скрестились, как и мечи, и оба знали, что лишь один выйдет живым из этой смертельной схватки. «Приготовься умереть, Рен!» — проревел Орион. а На его руках завязались языки пламени. — Ты слишком тупо заносчив для наследника, — усмехнулся Аксель. — Да и с пыльчивостью проблемки явно не лучший выбор папаши. — Это задело Ориона за живое Он взаревел и выпустил огненную спираль прямо в грудь Акселю, но тот ловко ушел назад, впитывая все своими наручами. Его тело вздрогнуло от тяжелейшей отдачи. — Раз ты так силен, чего же решил поглотить мое ядро? — Что? «После меня разыгрался аппетит, и ты решил сожрать еще и Мирандора?» «Это не твоя сила. Без нее ты ничтожество». «Без моей силы тем более. Завали хлебальник. Ты заплатишь за свои слова!» Орион бросился в атаку вихрем кружа вокруг Акселя и обрушивая на него град ударов огненной печати. Клинок свистел, оставляя в воздухе полосы пламени. Аксель едва успевал уворачиваться, запоминая каждое движение противника. В один момент он оступился, и лезвие чиркнуло его по плечу, оставив глубокую рану. Аксель скрипнул зубами, но тут же отпрыгнул назад, переводя дух. — Что, устал уже, Рен? — Давай, покажи, на что способен. Или ты по-прежнему жалкий, слабак? — Ах, да, твое ядеро! — он стукнул себя по груди. «Кажется, оно здесь. Да? Может, заберешь его? Тебе не идет такая роль, не пытайся мне подражать. И поверь, я только разогреваюсь», — усмехнулся Аксель, хотя его плечо нещадно соднило. Он выхватил небольшой зеленоватый кристалл, который прихватил в лазарете, и раздавил в кулаке, мгновенно исцеляя рану и восстанавливая силы. Это был кристалл с энергией вехи гармонии, Теперь Аксель был готов продолжать бой. Орион вновь атаковал, но на сей раз Аксель увернулся от его удара с поразительной ловкостью, оставив после себя лишь размытый силуэт. Прежде чем Орион успел среагировать, Аксель оказался у него за спиной и нанес точный удар локтем под ребра. Наследник огненного крыла жадно хватал ртом воздух и попытался отскочить, но Аксель ударил его в челюсть. Однако ему не хватило времени и силы, чтобы кристалл в перчатке треснул и выплеснул огненную энергию. Орион молниеносно разорвал расстояние между ними. — Уже уходишь? Я думал, мы только начали. Орион вместо ответа зарычал. Его тело напряглось, мышцы вздулись, кожа покрылась алыми чешуйками, и с пасти показались острые хлыки. Пальцы вытянулись в длинные когти, а из спины прорезались шипы. Хвост бил по земле в предвкушении битвы. Однако в этот раз полудракона Ориона выглядел в разы больше и устрашающе. Он взревел, скидывая огненную печать. — Ты поплатишься за свою дерзость! — зловещее эхо вторило его голосу. Но Акселя лишь едва видно улыбнулся и приготовился защищаться. «Пирофария!» — закричал Орион. От огненной печати в небо полетела целая туча искр, которые мгновенно превратились в величественного дракона из переливающегося пламени. Из пасти огненного дракона, призванного Орионом, вырвалось бушующее пламя. Аксер едва успел отскочить, чувствуя, как жар опалил его лицо. «Пылающая погибель!» — выкрикнул Орион. Огненная печать засияла, и вокруг закружился огненный вихрь. Пламенные языки хлестали со всех сторон жаля Акселя. Он с трудом отражал их, чувствуя, как силы на исходе. — Огненный цветок! Над головой Ориона распустился гигантский цветок из переливающегося пламени. Его лепестки разлетелись в стороны, выпуская тысячи мелких огненных снарядов. Они вонзались в землю вокруг Акселя, взрываясь и осыпая его осколками. Орион атаковал все быстрее, его глаза полыхали безумием. Аксель из последних сил поглощал удары, но с каждым разом все тяжелее. Его тело было в крови и ожогах. Тем временем силы Азариона неудержимо теснили сопротивление. Даже подкрепление оказалось недостаточно, чтобы одолеть мощь огненного крыла его союзников. Армия защитников медленно отступала, неся потери. И чем дальше они отступали, тем в более безвыходном положении оказывался Аксель. Он остался один на один с Орионом посреди вражеских рядов. Даже если бы ему удалось победить Ориона, Полудраконы огненного крыла сожрали бы его живьем после. Юноша это прекрасно понимал. Но золотое правило — решаем проблемы по мере их поступления, никто не отменял. Он продолжал со всей доступной ему скоростью уворачиваться от атак, скапливая энергию в сердце Вселенной. Однако, сколь бы не были прочны наручи, они не могли выдержать яростного напора Ориона который явно стал во много раз сильнее даже, чем Мирандор. Очередной залп пылающих огоньков пролетел рядом с Акселем, оставляя на его плечи тяжелые ожоги. Но теперь его реликвия вибрировала так, что даже его широкий ремень подрагивал. Впервые за все время, что Аксель ей владел, она оказалась переполнена. Наконец, юноша выпрямился, ударив наручами друг от друга. Громкий звон Эхом распространился по всей улице. «Мой ход», — произнес он в полуулыбке. Его тело растворилось в воздухе, молниеносно сближаясь с Орионом. Но то уже был не Аксель, а столь же громадный красный полудракон. Тяжелый удар пришелся в грудь Ориона и откинул его на несколько метров назад, заставляя пропахать лицом землю. Но наследник огненного крыла тут же вскочил. «Невозможно — Невозможно! — закричал Орион. — Я забрал у тебя твой тип дракона вместе с ядром. Почему ты снова можешь это делать? И эти слова, пусть они и не были особенными, но они несли огромный смысл. В тот момент Аксель понял одну очень важную вещь, которая всегда уходила от него. Это все Орион, этот мелкий выродок. У Рена был большой потенциал. Тип дракона, который доступен лишь великим людям. Ядро было неразвитым, да, но нужно было время и тренировки, которых у него не было. Рен не родился великим или талантливым, но у него был путь развития. И если бы он приложил огромные усилия, его труд окупился бы десятикратно. И из всей этой злополучной семейки именно Орион первым это понял. И настроил отца на избавление от старшего сына. Орион смотрел в глаза полудракона, в которого превратился Аксель, и внезапно его морда разошлась в широком оскале. — Ты понял, да? — рассмеялся он. — Это все ты! Ты знал, что у Рена... У меня был дракон императорского типа, верно? — Ты знал. — Именно. А ты что думал? Я буду смиренно ждать, пока ты станешь великим наследником огненного крыла? Или что, отец будет? Нужно было прославить огненное крыло здесь и сейчас, а не ждать, пока какой-то потенциал раскроется. Не в этом ведь проблема, верно? Ха! Но надо же! Младшенький испугался того, что проживет всю жизнь в тени старшего, и настроил против него весь мир. Аксель хлопнул себя по лбу. «Ну — но нет, я не прощу себе, если не откручу башку такому, как ты. — А ты попробуй, братец. С яростным рыком они накинулись друг на друга, снова и снова скрещивая свои клинки-реликвии. Когти отбивались когтями, а хвост другим хвостом. Они сцепились руками, и Орион оттолкнулся ногой от Акселя, чтобы взмыть в воздух. Огненная печать засияла, проецируя впереди огромную драконью пасть. Пламя пульсировало все больше, искажая воздух и заставляя плавиться все, к чему прикасалось. Он ринулся вниз, используя огненную печать как ускоритель, выплескивая из нее уйму энергии огня. — Магма сейчас! Саламандра свернулась в небольшой клубок и растворилась в сердце юноши. Огненного полудракона покрыло множество пламенных татуировок. С безумным ревом он прыгнул в сторону Ориона, замахиваясь свободным кулаком. Ледяная печать была наготове Они столкнулись леденящим душу грохотом, заставляя само небо содрогнуться от ужасной мощи. Но результат был таким, какой не ожидал совершенно никто. Орион грузно упал на землю, прокатившись по ней. Его грудь и руки были в крови. Аксель приземлился на ноги, но было видно, что его тело пошатывалось от тяжести. Но самым невероятным было даже не это. «Наконец-то! Знаешь, я все думал, что мне чего-то не хватает. Смастерил себе акселератор, а в итоге выходит, вот оно, то, что мне было действительно нужно». Он вложил ледяную печать в ножны и перекинул огненную печать в другую руку. В момент столкновения Аксель смог провести Ориона и выбил меч из его рук, швырнув его об землю. Огненный меч приветственно полыхнул огнем, словно был рад тому, что вернулся к своему законному хозяину. — Ты дома! — улыбнулся Аксель и в следующий момент схватил за рукоять обеими руками. Он вонзил клинок в землю и подал тяжелый импульс. Огненная печать усилила его в разы. — Тектоническое пламя! — выкрикнул Аксель, формируя образ и посылая его в сторону Ориона. В то же мгновение огненные гейзеры взрывами из-под земли полетели в сторону Ориона, подбросив его в воздух. Юноша тут же рванул вперед. Форма полудракона позволяла быть в разы быстрее и сильнее пределов физического тела. — Пустынная гадюка! — Аксель прошелся по земле, ускоряясь от выставленного назад меча, а после высоко прыгнул, поймав тело Ориона на свой кулак, зажимающий огненную печать. На средник огненного крыла выплюнул тяжелый сгусток крови. Его тело откинуло назад, и он тяжелым грузом рухнул на землю. Однако почти сразу парень начал подниматься. Он плевал кровью, тяжело дышал, но все еще был готов продолжать. «Сколько бы я ни старался, сколько бы ни тренировался, почему, почему ты все равно впереди? С меня хватит! Убейте его! Все, кто рядом, вы слышали? Убить!» На тот момент войска сопротивления уже были откинуты далеко назад. Аксель был один в окружении множества магов огненного крыла и пылающего солнца. Они окружили его, а в следующую секунду у него полетели десятки самых разных убийственных заклинаний. А следом набросились полудраконы. Огненные копья, стрелы, метеориты, выстрелы из винтовок. Все это неминуемо хотело забрать его драгоценную жизнь. Аксель отбил большинство из них, возводя барьеры, поглощая наручами или же просто отбивая клинком. Но так было столь много что он попросту не мог совладать с ними всеми. Его тело мотнуло несколько раз из стороны в сторону, заставляя упасть на колено Дыра в легком, два ребра сломаны, лодыжка. Кажется, плечо из сустава вышло. — Ах да, самое главное! — он посмотрел на развороченную грудь, мысленно перебирая варианты, где он бы мог выжить. Но не было ни одного. Юноша уронил на землю огненную печать. Его тело начало медленно падать. Орион поднялся, шагая к нему навстречу. Его раны медленно затягивались. — Вот незадача! Ты знал, что в форме полудракона раны затягиваются намного быстрее. Вот только если вдарить посильнее, то регенерация не спасет. Он замахнулся когтями, чтобы снести голову Акселю. Но в тот момент прозвучал рев, который сотряс не просто землю. Этот рев заставил дрожать весь диамант.